25 октября 2001 года на полпути в Жужуй. Пожалуй, надо записать все сейчас в поезде. Ведь та история окончена, начинается новая. Я проснулся совершенно трезвым и спокойным. Я схожу с ума, только когда не знаю, что мне делать. А когда знаю, то просто делаю. Я вышел из дома и пешком отправился в Палерму. Светило солнце, было уже по зимнему тепло. Я подошел к его дому, толкнул калитку, обогнул дом и зашел с черного хода, который никогда не запирается. Я поднялся на второй этаж и вдохнул с облегчением. Эльдуэнде стоял у окна с кубышкой Мате в руке, точно в такой же позе, в какой я увидел его первый раз полгода назад. Признаться, я боялся, что не застану его или что он принимает ванну. Хотел ли я его убить? Конечно, нет. Я хотел его ранить и был готов сам получить рану. Я хотел пролить кровь, потому что только так можно было покончить с этой историей. Эльдуэльда усмехнулся, не оборачиваясь. Пришел на урок, Чанижинский. Кровь ударила мне в голову. Я пришел, чтобы ответить урок маэстра Он повернулся ко мне, и я увидел, что это не усмешка, а гримаса боли. Зубом маюсь всю ночь, объяснил Эльдуэльда. Ладно, Грингу, давай, покажи, чему я тебя научил. Мы сняли финки со стены. Я постарался расслабить плечи, отпустить локоть и направить энергию в кисть. эль стоял передо мной открытый, с опущенными руками. Я вздохнул и сделал выпад. Он даже не шелохнулся, но непостижимым образом лезвие, нацеленное прямо в черную рубаху, прошло мимо. «Если ты напал на короля, тебе остается только его убить», — подразнил меня маэстро. И вдруг я увидел, как на его лице мелькнул ужас. Эльдуэнда крикнул «Берегись», но было поздно. Грянул выстрел, и у меня лопнули перепонки. Очнулся я на диване забинтованный забинтованной головой. Надо мной склонилась Шанина. «Это ты в меня стреляла?» — спросил я, ничего не понимая. «Нет, не я», — ответила Шанина. «Я бы попала, я хорошо стреляю. Это шведка какая-то бесноватая». Я прихожу, а она из дома выбегает вся в слезах и кричит по-шведски «Убили, убили!» «Это по-русски», — сказал я. Она думает, что убила меня. «А, так она русская. Даже не знаю, как я теперь сообщить бедняжке, что она тебя не кокнула, а только отстрелила тебе полуха. Но ты не беспокойся, ты все равно красавчик. Поедешь со мной в жужуй?» «Поеду», — ответил я, не задумываясь. «А что у нас в жужуи?» «Как что? Золото рейха». Очень кстати я поднялся с кровати, тем более, что деньги кончаются. Шанина спит у меня на плече. С каждой станции в вагоне все меньше столичных типов, а за окном та самая пампа, которая аргентинская мать -земля. Я слышу новые запахи, они будоражат мое воображение. А может, и вправду золото Рейха существует. Шанина проснулась, потерла глаза, посмотрела на меня и состроила рожицу. «А вот еще знаешь что, Ченежинский?» «Я просто ужасно хочу с тобой танцевать».